«Что это за вздор болтает этот плут?» — спросил Фрондебёв, глядя на слуг, которые, переминаясь с ноги на ногу, робко намекнули, что если это не Седрик, то они не знают, куда он девался. «Господи, помилуй!» — воскликнул Деброси. «Должно быть, он бежал, переодевшись монахом!» «Кой черт!» — крикнул Фрондебёв. «Стало быть, я сам проводил Роттервудского Борова до ворот и своими руками выпустил его из замка?» «А ты...»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 «Согласен ты собраться с духом и отправиться со мной на войну?» «Ну, пожалуй, пожалуй да, только надо у хозяина спроситься, потому что, видишь ли, — сказал вамба, указывая на свой ошейник, мне нельзя снять этот воротничок без его разрешения». «Э-э, пила мегом распилит саксонский ошейник», — сказал Деброси. «Еще бы, ваш милости, сказал вамба, — оттого должно быть и пошла у нас пословица».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 А если предпочитаешь вступить в переговоры с бандитами, почему бы не воспользоваться посредничеством этого почтенного Франклина, который так углубился в созерцание бутылки с вином? Эй, Сакс! продолжал он обращаясь к Ательстану и протягивая ему кружку. Промачивай себе глотку этим благородным напитком, соберись с духом и скажи, что ты нам посулешь за свое освобождение? Только то, что я в силах уплатить, отвечал Ательстан. Лишь бы это не было противно чести и мужеству. Отпусти меня на свободу вместе со всеми моими спутниками, и я дам тысячу золотых выкупа. И кроме того, ты отвечаешь нам за немедленное отступление этого сброда, что толпится вокруг замка, нарушая мир божеский и королевский, — сказал Фрондебев. — Ну, насколько это будет в моей власти? — отвечал Ательстан. — Я постараюсь удалить их, и не сомневаюсь, что названный...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 — сказал храмовник, вошедший в зал во время переговоров. — Да, они не принадлежат компании этого сакса, — сказал фронт-эбёв. Если бы они были из нашей компании, — сказал Азельстан, — я бы постыдился называться христианином. Делайте, что хотите с этими нечестивцами. — Вопрос о выкупе не касается также и леди Равены, — сказал Деброси. — Пусть никто не скажет, что я отказался от такой добычи, не успев хорошенько подраться за нее. — — Наш договор, — вмешался Франдебев, — не касается также и этого проклятого шута. Я, оставляя его за собой, и намерен показать на нем, каково со мной шутки шутить. — Леди Равена, — ответила Тельстан с невозмутимым спокойствием, — моя нареченная невеста. Лучше я дам разодрать себя на клочья дикими лошадьми, чем соглашусь расстаться с нею.